Глава шестая «Что еще за новость?» — губы императрицы загнулись в презрительные усмешки. Вместе с этим я уловил, как со своих мест сошли и направились ко мне сотрудники охранного ведомства. Еще бы, я напрочь нарушил весь возможный протокол, наплевав на этикеты, поправ субординацию. «Прошу прощения, Ваше Императорское Величество. Я не желал выказать неуважение. Я продолжал, не отрываясь, смотреть в глаза императрицы. Но хочу обратить Ваше высочайшее внимание на закон о равенстве традиций и жизненных укладов всех народов внутри империи, не противоречащих при этом основным законам Российской империи». Екатерина Алексеевна сделала знак рукой безопасникам, и те замерли на месте, ожидая дальнейших распоряжений. «И что там у вас за традиции такие, которые смеют спорить с мнением императрицы?» надменно произнесла Екатерина Алексеевна, но при этом я видел, что выражение ее глаз изменилось, и женщина смотрела на меня с вновь возникшим интересом. «Я слушаю». «Я хочу обратиться к непоколебимым традициям тахаров, принятых короной Российской империи в полном объеме», ответил я, вспоминая, как нашел свод этих законов где-то возле ответственного сортира на стене, и предназначен он был совсем не для чтения. Не указать на то, что девушка до 17 лет не может находиться без присмотра родственников в каком-либо общественном месте – будь это образовательное учреждение или любое другое заведение. Я цитировал по памяти, поэтому наверняка наврал. Но это было неважно, потому что подобное правило действительно было в своде традиций тахаров, только вот не действовало уже лет двести как минимум. Правая бровь императрицы взлетела на лоб, выказывая удивление монашей особы, сказанному мной. «Это же дикость!» — сказала, наконец, она. — Я понимаю, что традиции необходимо чтить, но не эти же, покрытые седым мхом. Ваше императорское величество, я даже склонил голову, показывая, что якобы уважаю ее мнение. Безмерно с вами согласен, но ничего не могу сделать, учитывая, что моя семья чтит кодекс Тахаров и не считает возможным отклониться от него ни на йоту. В связи с этим Мадалаида Фонадан будет находиться либо на домашнем обучении, либо, если изыщется возможность, в одном учебном заведении со мной. «Именно с вами?» – удивилась Екатерина Алексеевна. «Почему?» «Мой отец и брат военно обязанны, поэтому в любой момент могут отлучиться из дома», ответил я, оглянувшись на своих, которые затаили дыхание, не понимая, какая муха меня укусила поэтому за сестрой должен присматривать я. Но хоть мы и понимаем, что милость императрицы безгранична, рассчитывать на рекомендацию двух аданов в Военную Академию Магии не имеем права. В связи с этим от обучения в Академии вынуждены отказаться. Краем глаза я видел, как дернулась сестра. На ее лице был написан ужас. Буквально за несколько минут ее постигла великая радость – и тут же грандиозное разочарование, вызванное к тому же любимым братом. Но мать крепко сжала ее ладонь, так что у ады кровь отлила от лица, и сестра прикусила губу. Отец с братом, уверен, просто хотели меня прибить. Если кто и понимал, что и для чего я делаю, то только мать. Но точно не на сто процентов, потому что полностью даже я не понимал, что именно делаю. В голове была лишь одна цель – защитить свою семью любыми путями. Императрица была в гневе. Это можно было увидеть невооруженным глазом, по пунцовым пятнам, проступившим из-под слоя пудры на ее лице. Но при всем том Екатерина Алексеевна, к ее чести, продолжала держать марку и улыбалась. Хотя доброю эту улыбку называть было нельзя, и напоминала она больше всего о скал. А вот Ермолов даже не пытался скрывать свое отношение ко мне. На его лице застыла гримаса отвращения, и даже губы подергивались. Я знал, что если бы этот генерал мог, обязательно приказал бы сослать меня на стену. «Погоди, тебе это еще предстоит». Но вряд ли удастся. Я обернулся еще раз взглянуть на мать и увидел, что та подбадривающая мне улыбается. И правда поняла, что я не созла рушу надежды собственной сестры. «Что ж, мы действительно чтим традиции всех народов, населяющих Российскую империю». Екатерина Алексеевна тем временем пришла в себя, и я решил, что нужно быть с ней осторожнее, так как она умеет держать удар. «И потому повелеваем устроить Эдалаиду Фонадом в личной ученице к декану факультета зельеварения». Чтобы она могла находиться под присмотром своего брата Виктора Фонадана, императрица глянула на удивленную Гориславу. У девочки не проснулся еще дар, не так ли? Еще нет, ответила мать, хлопая глазами от внезапной смены происходящего. Пока не проснулся. Это ничего, монарша особо вдруг стала говорить ласковым тоном, который так не подходил к выражению ее глаз. Для этого есть целый год, по истечении которого можно будет поступить на более престижный факультет. А там, глядишь, и передумает насчет института. Там очень хорошо, гарантирую. На эти слова ни я, ни кто-либо еще из нашей семьи перечить не стал. Мы низко поклонились императрице и постарались занять самые дальние места от трона однако это не сильно помогло нам избежать внимания в продолжении всего оставшегося вечера. Правда, для меня весь дальнейший прием прошел как в тумане. Я практически ни на что не реагировал, лишь изредка ловил на себя взгляды императрицы, Ермолова и Голицына. Я все-таки умудрился нажить себе влиятельных врагов, хотя совершенно не ставил себе такой цели. Вечером на служебной квартире отец и мать устроили разбор полетов. Конечно же, больше всего их интересовали мой демарш и его причины. Сестра и вовсе отказывалась со мной разговаривать, а сидела на другом конце стола и дулась. «И что это было?» — поинтересовался отец, который явно устал от приема. «Да еще и перенервничал после моего выступления». И даже не пил все последующее время приема, справлялся со стрессом как мог. Я говорил, что мы получим титул. Я прекрасно понимал, что чувствуют мои родные, но объяснить подробно, что к чему не мог. «Говорил», — согласился со мной отец и пристально посмотрел в глаза. «И еще кое-что говорил». «Вот именно». Я отпил чай, который заварила мать по одному из своих древних рецептов. Этим и обусловлены мои действия. «Ну, не кажется ли тебе...» Начал было Борис Фон который вместо того, чтобы отмечать сейчас свое баронство, вынужден был производить разбор полетов с одним из сыновей, но не договорил, потому что не смог сразу сформулировать мысль. «Отстань от Вити», сказала ему мать. Понимаю, что со стороны все это выглядит дико. Однако то, что кто-то посмел перечить императрицы, уже нонсенс. Но я чувствую, что наш сын прав. Действительно есть что-то такое, что пытается нам навредить. Я чувствую это, как будто вокруг нашей семьи сжимается невидимая петля. Именно, подметил я про себя. Все думал как-то назвать, но приемлемая аналогия никак не приходила. «Что ж», — отец поднялся из-за стола и вздохнул. «Оставим этот разговор до лучших времен. Нам с Димой надо отправляться обратно. Я пока тут с ребятами останусь», — ответила ему Горислава. «По крайней мере до тех пор, пока не место в общежитии не получит. «Так, стоп». Теперь я уже не понимал, что происходит, так как все изменилось по сравнению с прошлой жизнью. Почему обратно? Разве мы не отправимся обустраивать на дел? Отец одарил меня с нисходительной улыбкой. «Для этого нужно взять отпуск». Он пожал плечами. «Иначе, сам знаешь, явка на место равна государственной измене. Да и какой смысл ездить разнь «Вот будут у вас в Академии каникулы, там мы отпуск подгадаем». Я потер глаза. Да, все время наслаиваются новые обстоятельства, которых не было в моей предыдущей жизни. Хорошо это или плохо, пока непонятно. Но в чем точно плохо, я перестаю понимать, откуда исходит угроза и чего нужно опасаться. «Хорошо». Ответил я, пожимая руки отцу и брату. «Договоримся заранее. До встречи». И тут на меня все-таки обратила внимание сестра. «То есть ты правда считаешь, что поступил правильно, и не собираешься передо мной извиняться?» Спросила она с таким выражением, словно я принес ей самое большое разочарование в ее жизни. «Мила», — мать подсела к ней и постаралась обнять, но ада скинула ее руки с плеч. «Пойми, что брат хочет тебе только добра. Если он посчитал, что тебе будет лучше в академии, то...» «Да что вы заладили?» Сестра вскочила из-за стола, ринулась к лестнице и лишь на пятой ступеньке застыла и обернулась к нам. «Вы же не понимаете, чего он меня лишил? Там же сливки российского общества! Там такие девчонки, что я могла бы...» Она закрыла глаза руками и расплакалась, после чего снова отвернулась и побежала к себе. Отец молча покачал головой. «Да чего там могло плохого случиться?» — проговорил на это брат. «Ничего, кроме смерти», — ответил я. На следующий день сестра со мной по-прежнему не разговаривала, но мне было и не до нее. Мне предстояли вступительные испытания. Как бы я не уговаривал себя, что иду в академию только ради встречи с Тагаем, но волнение присутствовало. Мать забрала аду и отправилась знакомиться с деканом факультета зельеварения. Я же проследовал к расписанию. Там должны были вывесить всю информацию по отбору. При этом у меня с собой были еще дополнительные документы о присвоении баронского титула роду и прочие формальные распоряжения из императорского дворца. Когда хотели, они могли работать очень быстро. Судя по вывешенному расписанию, деканом моего факультета был назначен Иван Васильевич Бутурлин. Он-то и должен принимать тесты. Этот отбитый вояка был мне хорошо знаком. Передвигался он слегка скачкообразно, так как левую ногу ему давно заменял протез. Но за то, на чем Свет костерил столичных аристократов за их неумение воевать. А сам в это время возглавлял атаки и никогда не разделял каторжников и служивых. Если ты умеешь бить демонов, то ты крут, если нет, то сопляк. Одним словом, мировой мужик, по моему мнению. Вот под его началом я бы с удовольствием отучился в академии. Понятно, что само по себе обучение мне нужно было постольку-поскольку, но поставленные мной задачи требовали нахождения в академии. Во-первых, мне нужно было найти Тагая. Но это не все. Во-вторых, я собирался уже тут обрасти нужными мне связями, чтобы предотвратить дальнейшие трагические события. В-третьих, сестра. Это по моему настоянию она оказалась тут, и теперь надо было постоянно присматривать за ней. Заодно была возможность узнать, кто на самом деле желал нам зла, и в итоге подставил весь род. Но это уже задача на перспективу и со звездочкой. Однако по прибытии в назначенное место меня ждало разочарование. Тесты по физической подготовке принимали два помощника Бутурлина. Причем они не придумали ничего лучше, как смешать в одну кучу все группы поступающих и выдать всем одни и те же нормативы. И первым был кросс на десять километров. «Итак, новобранцы!» — распинался один из помощников Бутурлина, хотя в его исполнении последнее слово выглядело ругательством. «Неодаренные вояки бегают 10 километров за 56 минут!» Вы же магии должны понимать, что обязаны быть лучше во всем. Вот мы и посмотрим. У вас есть сорок минут, чтобы уложиться в норматив. И знаете, каждая лишняя минута будет поводом к отчислению. Побежали, ленивые задницы!» Мне сразу не понравился этот напыщенный индюк, который напоминал грызуна Переростка и одновременно одного из самых ненавидимых мною вида демонов. Впрочем, последнее могло быть исключительной игрой моего воображения. Я отметил, что иногда замечаю людей, которые мне напоминают тех или иных тварей из разлома. Интересная профдеформация. Одновременно побежали сразу человек двести, не меньше. Некоторые устремились вперед изо всех сил, чтобы сразу выбиться в лидеры и держаться там. Другие старались экономить энергию, чтобы хватило на все 10 километров. Мне было одинаково плевать и на первых, и на вторых. Единственное, что меня сейчас волновало, это где находится Тагай. Почему-то я не успел его найти в толпе, пока выступал помощник Бутурлина. Зато я увидел Костю Жердева. Тот тоже заметил меня и приветливо кивнул. Я пока не знал, как он может мне пригодиться чувствовал симпатию к этому рыжему, коротко стриженному парнишке. Я бежал не спеша, продолжая оглядывать всех присутствующих на стадионе Академии. Мне хорошо помнилось, как умел бегать Тагай, демоны не могли его догнать, когда он желал поводить их за нос. Сколько раз он работал приманкой для больших групп противника. Собственно, именно поэтому я и высматривал его среди лидеров забега. Но там его не было. Существовал, конечно, вариант, что он сильно изменился с момента юности до того, как мы встретились, но не кардинально же. Я даже восстановил его образ в памяти, тот самый, когда увидел его впервые и собирался проучить за заносчивость. Тогда я стал постепенно просматривать каждого из двух сотен бегущих ребят. Однако внимание отвлекали те, чье поведение в корне отличалось от всех остальных, а именно Голицын с прихлебателями. Они бежали легко, явно пользуясь магией или артефактами. Поскольку такое запрещено не было, подручные бутурлина не обращали на это внимания. Как, впрочем, и на то, что Голицын то и дело сталкивал кого-то с беговой дорожки. Просто подбегал и толкал плечом. После этого бегун обычно путался в ногах и падал, иногда даже улетал в ров, который шел по границе дорожки. При этом упавший туда считался не сдавшим и выбывал из дальнейшего прохождения тестов. Меня эта ситуация сильно покоробила, но я предпочел бы сначала найти нужного мне человека, а уже потом ставить на место Голицына. Тем более, если его до сих пор не одернули принимающие нормативы, то, о чем можно говорить. Но я оглядел уже всех перед собой, а Тагая так и не нашел. Неужели он будет медлить? Я на такое не особо рассчитывал, но должен был оглядеть всех. И вот, оглянувшись назад в худом, хромающем пареньке, который едва передвигал ногами, вдруг узнал своего друга, точнее того, кто станет этим самым другом через несколько лет. Я замедлился, причем мне пришлось практически остановиться, чтобы тагай меня догнал. А потом вот что я должен был ему сказать? Да ни хрена! В таком забеге нужно было держать дыхание, а не ляс точить. Я пристроился на дорожке рядом с ним, выравнивая темп и подхватил его под руку, частично перенимая вес на себя. Судя по измученному выражению на лице моего будущего друга, ему было очень больно. Поза говорила об ушибленных, а, возможно, и сломанных ребрах. Да и в целом он был здорово помят. «А?» — не понял тот, но поддержку мой принял, хоть и весьма настороженно. Я буквально чувствовал его напряжение, и снять его мне было нечем. Магией воздействия я не владел, впрочем, как и лекарской магией. Максимум, что я мог сделать, это влить в него немного своей энергии, которую его организм сам переработает так, как ему нужно. Правда, и потеряет при этом достаточно. Взгляд Тагая прояснился, и он попытался сбросить руку с моего плеча, а я лишь покачал головой. В этот момент к нему с другой стороны подоспел Костя. Я даже бровь приподнял от удивления если моя благотворительность еще как-то объяснялась, то что здесь забыл Рыжий? Тагай же напрягся еще сильнее. «Троих сложнее спихнуть», — коротко объяснился Жардев и кивнул на Голицына, который продолжал заниматься откровенным террором остальных конкурсантов. «Дать бы ему поджопник», — выдал Тагай, проследив взглядом за племянником Ермолова, «чтобы сам в кювет вылетел». «О да», — ответил на это Костя. Я же продолжал бежать молча. Впереди была еще большая часть дистанции. Тагай продолжал на нас коситься с подозрением, но, к счастью, не сопротивлялся, поняв, что ему хотят помочь. Однако при этом его что-то сильно тревожило, что-то скрытое в нас. Странно, он же мог прочитать наши мысли. В этот момент мы поравнялись с помощником Бутурлина, больше похожим на горзуна. «А ты чего, краснокосый, ухмыляешься? Не можешь без чужой задницы в руках ничего делать?» И он указал на тога. «Давайте, шевелитесь, девочки, а то в норматив не уложитесь!» Второй помощник вел себя тихо. Он вообще практически ни с кем не разговаривал, а только заносил пометки карандашом в небольшой блокнотик. Так прошли первые двадцать минут. Во второй половине отведенного времени мы разогнались, чтобы уложиться в положенное время. Да и за счет того, что бегущих стало значительно меньше, это оказалось достаточно просто. Мешал только разговорчивый принимающий, который норовил нас уколоть на каждом круге. Хотя нет, не нас, а конкретно меня. Когда этот похожий на демона человек, стараясь в очередной раз уколоть меня, сказал «краснокосая принцесса», я понял, что он самый обыкновенный расист. Повезло же. Следующим испытанием была полоса препятствий. Проходили ее по одному, так что перед стартом выстроились все те, кто добежал кросс. Некоторые откровенно скучали, другие ходили и разглядывали предстоящие испытания, чтобы хотя бы понимать, к чему быть готовыми. Но большинство сидело на месте, пытаясь отдышаться после бега. Тем временем те, кого вызывали, уходили на полосу препятствий. По нормативам она должна была занять не более трех минут, но уставшие соискатели на место в академии обычно тратили больше. По сути, бодрым и веселым выглядел только Голицын, который продолжал пакостить остальным. Но на этот раз в основном словесно. Я хотел подойти и спросить, зачем ему это нужно, но тут меня отвлекли. «Можно?» — спросил меня Костя, указывая на место рядом со мной. «Конечно», — кивнул я одновременно, отыскивая глазами Тагая. Тот держался особняком с тех пор, как мы добежали, а сейчас и вовсе находился ближе к мажору, не обращая на нас никакого внимания. Странная реакция. Или нормальная. Я подумал, что если бы мне вдруг ни с того ни с сего начали бы помогать неизвестные люди, я бы тоже удивился. Кажется, полоса препятствий с подвохом выдал мне новый знакомый, переводя взгляд с парня, который в этот самый момент ее проходил, на Голицына, готовившегося это сделать. С хитрыми моментами, так сказать. «Можно подробнее?» — попросил я, оглянувшись на рыжего паренька. Я еще не научился мысли читать. «Вот именно!» — неожиданно наткнул в меня пальцем Костя. «Мы же в магической академии, хоть и военной». «Было бы странно, если бы тут все испытания были только на физическую силу. Просто я подслушал некого сверходаренного и талантливого не в меру племянника, одного генерала. Он скорчил такую физиономию, словно его тошнило. И вот он сказал, что полосу безупречно пройти не может никто, кроме, разумеется, него. Но принимающие тесты держат все тонкости в голове. Специально, понимаешь?» «Пока не до конца», — ответил я, но в этот самый момент до меня стало потихоньку доходить, что имеет в виду Костя. «Ловушка, так?» «Она», — хмыкнул мой собеседник, — «для телепатов, менталистов и прочей подобной братьи. Безупречное прохождение равняется билету в тайную канцелярию, причем чаще всего в один конец. А вот Голицын хвастается, что ему ничего не будет за то, что он все выполнит лучше всех». «Черт!» — вырвалось у меня, и я глянул на Тагая, понимая, почему тот так внимательно приглядывается к Мажору и к принимающим тесты помощникам Бутурлина. «Ты чего дергаешься? Скрываешь телепатические способности?» Костя даже рот приоткрыл от предвкушения тайны и неожиданного откровения. Но мне пришлось его разочаровать. «Нет, к сожалению, я даже руками развел. У меня никаких телепатических способностей нет». Но вдруг у кого-то из присутствующих я не договорил, потому что на полосу препятствий вышел Голицын. И стоило ему пройти первые подъемы, участок ползком вертикальное препятствие, как я понял, о чем говорил мой новый знакомый. У большинства препятствий имелся совершенно неочевидный обходной путь, который практически невозможно было увидеть с наскока, если не знать о нем. Причем, даже наблюдая со стороны за племянником генерала, я не мог сказать, в какой именно момент он уходил на обычные тропы, поэтому нужно было действительно знать. А для этого нужно было иметь либо дяди генерала Ермолова, либо способности, считавшиеся опасными и противоречащими человеческим свободам. А вот дальше произошло то, чего я и боялся. Дагай решил, что прошел кросс из рук вон плохо, и теперь просто обязан наверстать упущенное на полосе препятствий. А как это сделать? Все-таки в восемнадцать мальчишки еще крайне глупы. В них бушит коктейль из гормонов, заставляющий показывать, что ты самый лучший. Мой будущий друг отстранил одного из спутников мажора, собиравшегося выйти на полосу препятствий следом за своим покровителем. И сам побежал по команде принимающего норматива. И как только он добрался до первого упрощенного пути, я понял, что все пропало. Он действительно решил идти по альтернативным путям, который считал в головах помощников Бутурлина и мажора Голицына. Эх, тагай, тагай! мысленно костерил я друга, на чем свет стоит. Что ж ты творишь? Официально Тагай был следопытом, и это могло помочь ему отбрехаться. Вот только я видел, как на каждом новом препятствии он привлекал к себе все больше внимания. Гнобивший нас помощник буквально не отрывал от него взгляда, а второй даже забыл, что все результаты надо вносить в блокнотик. Оба следили за моим будущим другом, а он бежал, совершенно того не замечая. Еще умудрялся прибавлять ход и шел чуть ли не с лучшим временем. До этого соискатели выходили на полосу каждую минуту, но тут дело застопорилось. Я так понял, что тагаи уже приготовились брать на финише. И тогда я решил, что пора действовать. Подобрал камень примерно с половину моего кулака и поспешил к концу полосы препятствий. Тут находилось довольно большое болото, по которому нужно было проползти. Вот только над ним была натянута веревочная сетка, но если присмотреться, было видно, что некоторые веревки образовывали вполне себе неплохую переправу. Пройдя по ней, не замочишься в жиже, как остальные. И в тот самый момент, когда Тагай приготовился прыгнуть, чтобы оказаться на этой самой сухой переправе, я метнул камень и попал ему в ногу. Он пошатнулся и неуклюже плюхнулся в болото». Затем он обернулся и уставился на меня ненавидящим взглядом. Я буквально почувствовал волну гнева, которым он меня окатил. Но мне было плевать, сейчас важно было другое. Оглянувшись на помощников Бутурлина, я убедился, что они практически полностью потеряли интерес к моему будущему другу. Нет, тот, которого я про себя называл не иначе, как гнида, дождался, пока Тагай пройдет всю полосу до конца. Но вдруг видимо, наконец почувствовал, что что-то не так, и больше не пользовался обходными путями и тайными тропами. Именно поэтому после окончания прохождения к нему не возникло вопросов. Зато вопросы возникли у него ко мне. Но сразу их задать у него не получилось, так как ей сам ушел на полосу препятствий. Я специально допустил несколько ошибок, чтобы ни у кого не возникло подозрений, но все равно умудрился дойти одним из первых. И это несмотря на то, что голова занята была вообще другими вопросами. Перед проверкой навыков рукопашного боя я все-таки дождался неизбежного. «Выйдя из туалета, я лицом к лицу столкнулся с Тагаем. Причем его бешеные, на выкате глаза многое говорили о внутреннем состоянии парня. Даже забавно, я никогда раньше не видел его таким. Он сильно изменился впоследствии». «Кто тебя послал?» — выдохнул он мне в лицо и попытался взяться за грудки, но я грубо отбил его руки. «Кто ты?» Мною почему-то завладело ироничное настроение. «Меня зовут Виктор», — ответил я, спокойно глядя в его бегающие глаза. «Командир восьмой штурмовой группы, позывной Адан. «Чё?» — потерялся мой будущий друг и даже немного осел. «Я говорю, на кого работаешь, кто послал следить за мной. Если ты от хмурова скажешь, что я всё верну. Сейчас одно дельце выгорит и все. «Если от белого, то тоже все верну. Буквально сегодня после полуночи все отдам». Я даже приподнял бровь, понимая, в какой глубокой заднице оказался этот человек, на которого впоследствии можно будет положиться словно на самого себя. «М-да, я был чуть выше, поэтому смотрел слегка свысока. Для разовощекого дитятки на радужном пони ты сильно покатился по наклонной. Пора тормозить». В глазах моего собеседника появился животный страх, заставивший его дернуться. Но тут уже я крепко схватил его за лацкан поношенного пиджака. «Ты чего?» – дрожащим голосом спросил Тагай, не скрывая паники. «Из клана молчащих? Я же вам не дамся! Отпусти!» Он попытался ударить лбом мне в переносицу, одновременно выворачиваясь из моей хватки. Эдакий обманный маневр, который мог ввести в заблуждение кого угодно, только не меня. Я эту тактику друга прекрасно знал, поэтому не повелся. Тогда Тагай в отчаянии принялся наносить хаотичные удары, но удивления достаточно слабые. Видимо, ни один я в молодости не налегал на тренировки. «Остановитесь!» – окликнул нас незнакомый голос, и мы оба обернулись. «Никаких разборок на территории Академии!» Новый человек не был похож на Ивана Бутурлина, каким я его помнил, да и вел себя иначе. «Мордобой разрешен исключительно на предназначенных для этого аренах». И он указал нам на несколько кругов, где уже начались спарринги. «Инструктор Геркан, вот вы где!» Сбоку появился помощник, которого я прозвал гнидой. «А я вас уже обыскался». «Что тут? Нарушение?» Он с предвкушением прищурился. «Все в порядке». Ответил ему инструктор, даже бровью не поведя. «Выбираю, кого хочу проверить лично. Вот эти двое мне подойдут». Вот как. Я едва сдержал улыбку. Получается, тут все в курсе, что гнида, гнида и есть. Впрочем, я не нуждался в том, чтобы меня охраняли от кого-то. Я и сам мог постоять за себя. «Идемте», — приказал Геркан, глядя на нас. Посмотрим, на что вы способны в полубоевых условиях.